«На что же, — продолжал Гловер, — съезжаются смотреть король со своим двором и наши рыцари и дамы, и даже сами наши аббаты, монахи и священники? Не на то ли, как будут вершиться перед ними доблестные бои храбрых рыцарей на арене турнира? И разве не оружием и кровопролитием добывается там честь и слава? Чем же то, что творит в своем кругу наш добрый Генри Гоу, Отлично от деяния этих гордых рыцарей. Слышал ли кто, чтобы он когда-либо употреблял во зло свое искусство и силу, чинил бы кому-либо вред, угнетал бы кого, и кто не знает, как часто применял он их в защиту правого дела и на пользу родному городу? И не должна ли ты мнить себя отмеченной славой и почетом, когда тебе из всех женщин... Отдано такое сердце и такая сильная рука. Чем самые высокородные дамы гордятся превыше всего, если не отвагой своих рыцарей? И разве самый доблестный муж в Шотландии больше совершил славных дел, чем мой сын Генри, хоть он и невысокого сословия? Разве не известен он и в горной стране, и в низине, как лучший оружейник, когда-либо ковавший меч, и самый храбрый воин, вынимавший его, из ножен». «Дорогой мой отец», — отвечала Кэтрин, — «если разрешается дочери это сказать, вы сами себе противоречите. Благодарите Бога и Его святых, что мы люди мирной жизни, и что на нас даже и не смотрят те, кого их знатность и гордость склоняют искать себе славы в злых делах, именуемых у знатных и надменных рыцарством». Ваша мудрость признает, что нелепо нам было бы рядиться в их пышные перья и блестящие одежды. Зачем же нам усваивать их пороки? К чему нам перенимать бессердечную гордость и нещадную жестокость знати, для которой убийство не только забава, но и предмет тщеславного торжества? Пусть те, кто рождены для этой кровавой чести, гордятся и услаждаются ею, Мы же, не проливавшие крови, можем с чистым сердцем сострадать их жертвам. Слава Богу, что мы невысокого рода. Это спасает нас от искушения. Но извините меня, отец, если я приступила свой дочерний долг, оспаривая ваши взгляды, которые разделяет множество людей». «Нет, дочка». «Ты для меня слишком речисто», — сказал отец, несколько рассерженный. «Я всего лишь бедный ремесленник. Я только и умею различить, какая перчатка на левую руку, какая на правую. Но если ты и впрямь хочешь, чтобы я тебя простил, скажи что-нибудь в утешении моему бедному Генри. Он сидит смущенный и подавленный твоей отповедью. И этим потоком укоров, он, для которого звук трубы был всегда как приглашение на праздник, сражен погудкой детского свистка. И в самом деле оружейник, слушая, как его любезное столь невыгодно расписывает его нравственный облик, скрестил руки на столе и уткнул в них голову с видом глубокого уныния, чуть ли не отчаяния. «Я хотела бы, мой дорогой отец», — отвечала Кэтрин, — «чтобы небо разрешило мне подать утешение Генри, не погрешив против святой правды, за которую я ратовала только что. Я могла бы... Нет, я обязана это сделать», — продолжала она. И так глубок, так проникновенен был ее голос, а лицо светилось такой необычной красотой, что речь ее в ту минуту зазвучала чем-то очень похожим на вдохновение». Когда языку, даже самому слабому, назначено провозгласить правду Божью, ему всегда дозволено, объявляя приговор, возвестить и милосердие. Встань, Генри, воспрянь духом благородный, добрый и великодушный, хоть и заблудший человек. Твои пороки – это пороки нашего жестокого и безжалостного века. Твои достоинства – принадлежат тебе самому». С этими словами она схватила руку кузнеца и вытащила ее из-под его головы.